Глава 13. Когда стали прибывать первые посетители, Габи выпроводила всех из таверны. Ее работа требовала уединения, и кислый вид трех мужчин, стоящих в углу, мешал ведьми сосредоточиться. Норда, Даган и Дафниэль любовались бескрайними просторами объединенного королевства Весткарт, устроившись на крыльце у черного входа. Все чувствовали себя ужасно неловко, Дафниэль никак не мог поверить, что его приняли за эльфийку. Нордо пытался переварить превратности судьбы и искоса поглядывал в сторону Дафниэля. Дагон нервно почесывал лицо. Кожа под маской и перчаткой нещадно зудела, что являлось признаком скорой линьки. «Я же совсем не похож на эльфийку!» – сокрушался эльф. «То есть они еще красивее?» – встрепенулся Дворф. «Для начала у них есть грудь». Даган подавил смех. Норда потупил взор. Замечание о том, что девушки бывают разные, и не у всех ярко выражена эта часть тела, оба оставили при себе. И имя. У меня мужское эльфийское имя. Окончание «эль» значит «рыцарь». «Прости, друг», сказал Даган, «но ты первый представитель эльфов, которого мне довелось увидеть». Как понимаю, Норда тоже о вас только читал. Откуда нам было знать про особенности значений эльфийских имен? Слишком оно созвучно с человеческим именем Дафна, которое носят исключительно женщины. Стрекотали сверчки, из таверны доносились едва различимые голоса. Как-то неправильно, что Габи за всех отдувается, изрек Норда. Даган с Дафниелем разделяли его точку зрения. Но, увы, Ничего не могли изменить. «Ну, пожалуйста, спросите колоду еще раз». Да немало ведьму особенно настойчивая посетительница. «Они не скажут ничего нового. Нельзя раскладывать карты раз за разом, пытаясь выжать из них нужный ответ. Но это очень важно для меня». В ведьмин хвост», – сорвалась Габи. «Да женат он, понимаешь? Женат. И счастья у вас не будет» выкини с головы этого пихта и жди нормального мужчину. А если не послушаешь совета карт и ведьмы в седьмом поколении, не удивляйся, что закончишь свои дни одна денешенька с безотцовщиной на руках». Нижняя губа посетительницы задрожала, и Габи мысленно поругала себя за несдержанность. «Дай угадаю, жена у него Грымза, дети не пойми от кого, а сам он, конечно, работящий». Недолюбленный мужчина с тяжелой судьбой. И все с его слов. Ну, сама рассуди, кто будет от жены гулять? Оно тебе надо. Сегодня он ей изменяет, завтра тебе. Ты ведь и так это чувствуешь. Я права? Девушка, всхлипнув, кивнула. но «Ну, ничего, ничего. Ласково продолжила Габи, пытаясь ее приободрить. Я тебе цветы луговые дам со священных ведьмовских полей. Ты их высуши и через 30 дней сходи до ближайшей речки и опусти по течению. Вместе с ними все печали пройдут, и в жизни появится место для чего-то нового. Все поняла? Да, кивнула девушка, беря букетик в руки. Но учти, чтобы месяц никакого мужчину не привечало, иначе... Габи запнулась, пытаясь придумать наказание. Страшное проклятие ляжет на весь твой рот. Посетительница испуганно посмотрела на цветы. Отказаться нельзя, предугадала ее мысли Габи. Цветы коснулись твоих рук, и цепочка событий запущена. Когда девушка ушла, Габи устало откинулась на спинку стула. Это был долгий, тяжелый день, и он еще не закончился. Схема с цветами была проверена несколькими поколениями ведьм, За месяц местный ловелас переключится на другую зазнобу, а бедная девушка сможет спокойно вздохнуть и включить мозги. По крайней мере, Габи на это надеялась. Магию она использовала в основном для целительства, а в будущее вообще предпочитала не заглядывать. Единицы из обратившихся нуждались в магической помощи. Большинство ее клиентов погрязло в семейных неурядицах, ссорах и бытовых проблемах. За окном давно стемнело. Габи поднялась, в надежде, что это была последняя посетительница, но дверь снова открылась. «Госпожа ведьма?» – неуверенно спросила женщина на пороге. «Да, проходите», – вздохнула та, снова усаживаясь на место. К моменту, когда поток страждующих иссяк перевалилась за полночь, и путники решили остаться в таверне. Причиненный ущерб устранили и оставили моральную компенсацию. Следующим утром они дошли до места, где их пути расходились. «Удачи вам в Гарифеле», сказал Даган, пожимая нордой и Дафниелю на прощание руки. «Легкой дороги», – искренне пожелала Габи. На этом путники хотели уже разойтись, как из зарослей появились их недавние знакомые. «Без глупостей», – тихо проскрежетал тот самый Задира из таверны. Впрочем, Проявлять геройство никто и не собирался. На это имелось несколько весьма весомых причин. Первое – численное преимущество. Около 20 разбойников маргинальной наружности окружили их. Второе – столько же заряженных арбалетов, готовых выпустить стрелу в любой момент. Габи судорожно прикидывала свои возможности. При всем желании она не успела бы всех проклясть и одна из стрел непременно достигла бы цели. Руки убрал с пояса. Рявкнул Буздыхан, заметив, что Норда потянулся к топору. «Сопля, свяжи их. Ведьму первой». «Но почему я?» испуганно спросил Сопля, не желая лишний раз прикасаться к ведьме. Никто из разбойников не хотел иметь дело с Габи, но Сопля присоединился к группе недавно, и, следовательно, грязная работа и унизительная кличка оставались за ним. «Будет твое посвящение в разбойники!» – хмыкнул Буздыхан. «Но это уже десятое посвящение за неделю!» – продолжал ныть сопля. Тем не менее он направился к Габи с веревкой. о Вы об этом еще пожалеете! До десятого колена пр...» Договорить ведьма не успела. Ей связали руки и засунули в рот кляп, не позволяя те самые проклятия притворить в жизнь. Та же участь ждала Дагона, Норда и Дафниеля. Но к облегчению Троицы никто не думал затыкать им рот грязным носовым платком. Топор, ценные вещи и деньги перекочевали к разбойникам. «Буздыхан, ведьма в дороге не к добру!» «Да и кто ее купит?» – задал вопрос один из его дружков. «Пляшевый прав!» Нужно от нее сразу избавиться. Сожжем? Дурак! Ведьмы разве горят? Ее нужно привязать к стулу и утопить в озере. Где ты озеро поблизости видел? Предлагаю старый добрый способ. Кол в сердце. Сам ты дурак. Она не упырь. С каждым новым способом уменьшивления глазах Габи становились все огромнее и огромнее. Убить ведьму к несчастьям. Но дело, конечно, ваше. Она все равно мне не нравилась», – заметил Даган. «Это как зеркало разбить», – поддакнул дафниэль – «только хуже». «Семьсот лет несчастий, хех, даже для дворфов много», – присоединился к ним Норда. «Молчать», – рявкнул Буздыхан и подошел к Габи. Без всякого предупреждения он сбил с ее головы остроконечную шляпу. От унижения лицо ведьмы стало пунцово-красным. «Если бы только Буздыхан знал, какие проклятия крутились сейчас в голове хрупкой невысокой девушки!» «Мы ее продадим с остальными», – заключил разбойник. «Так, видимо, к тому моменту, когда покупатель поймет, кого приобрел, мы будем далеко. Или ты хочешь проявить инициативу?» «Нет, проявлять инициативу его собеседник не хотел. На том и порешили». Только сопля неуверенно помялся на месте, но беспокоящий его вопрос, а что мешает ведьме проклясть их после освобождения у покупателя, задать так и не решился. Путники, или точнее пленники, продолжили путь. «Как думаете, куда нас?» – спросил Норда. «Скорее всего на невольничий рынок, а оттуда на незаконные лесопилки, каменоломни или золотые прииски на севере» ответил дафнель явно просвещенный в данном вопросе. «Зря мы без боя сдались. Умерли бы с честью», – сокрушался дворф. «Не знаю, как ты, а я еще надеюсь бежать», – тихо добавил эльф и покосился на Буздыхана. Разбойник подмигнул, дафнель вздрогнул. К сожалению, Буздыхан еще не знал, что в их группе всего одна женщина, и та ведьма. Дагон, бледный как смерть, шел молча. Причиной тому стал указатель на дороге. Они держали путь на юг и с каждым шагом становились все ближе к Гарифеллу. Позади осталась таверна, небольшая деревня с местными жителями и их житейскими проблемами, а также метла с ведьмовской шляпой. Последняя верой и правдой служила женщинам из рода Габи уже не одно поколение – Сколько испытаний выпало на жизнь незаменимого атрибута любой ведьмы. Самое первое произошло, когда шляпа была еще в процессе создания. У родоначальницы Габи не хватило овечьей шерсти на достаточно широкие поля, и можно было бы просто отложить работу над шляпой до ближайшей ярмарки. Но та ведьма не отличалась терпением. В ее поле зрения попал черный длинношерстный кот, и решение проблемы – Нашлось, само собой. Котик распрощался шерстью, расцарапав хозяйке все руки. Благо, на улице стояло лето, И у унизительной стрижки имелись плюсы. Шляпа была закончена, И хотя внешне она практически не отличалась От других ведьмовских шляп, Все равно чувствовала свою несостоятельность Из-за несоответствия ведьмовскому стандарту. Палящее солнце летом, дожди весной и осенью Мокрый снег зимой на протяжении многих лет сказались на ее цвете и форме. От испарений и брызг содержимого котлов на полях остались проплешины и выжженные лунки. Такова была участь всех ведьмовских шляп. Но шляпа Габи все равно расстраивалась, словно женщина, теряющая с годами свою красоту. Последней каплей стала содержимое желудка Дагона, Казалось, куда хуже. Но после этого гнусного поступка злодей еще постирал ее в ведре, а после грубо выжил, как жалкую половую тряпку. Нет, со шляпы было довольно. Поверженная, она лежала на пыльной дороге перекрестка и ждала, пока ее переедет какая-нибудь телега. С метлой дела обстояли иначе. Когда пришло время учиться летать, Каби сама нашла подходящую березу, изготовила черенок, А оставшиеся ветки использовала для метильника. Чтобы собрать метлу, молодая ведьма взяла веревку из пеньки и вплела в волокна прядь своих волос, тем самым скрепляя нерушимую связь. Жизнь метлы заканчивалась жизнью ведьмы. Их вместе предавали земле или сжигали на погребальном костре, тогда как шляпы передавали по наследству. Этот факт в купе с привязанностью к Габи не позволил Метле сдаться. Не желая валяться в пыли, она взмыла в воздух, ловко подцепила черенком шляпу, которая молчаливо выказывала протест и помчалась вслед за хозяйкой.